Давид Гаглоев, у нее такие глаза. Все оказалось непохоже и в первую очередь глаза. Стройная блондинка, может, чуть старше тридцати, красивая. Она смотрела понимающе даже сочувственно, чуть склоняла голову и иногда кивала, когда адвокат заводил про отсутствие резонов для содержания под стражей после окончания следствия: про необходимость лечения для четверых из шести, про отсутствие судимости и хорошие характеристики. У нее были слегка раскосы и еще чуть подчеркнутые стрелками большие грустные глаза, по которым было ясно, что она сама тоже грустная из-за всего вот этого. Из-за того ада, что наколбасили прокурорские, или губернаторские, или черта, лысовские. Короче, те, которые тут за старших. Никита даже себе не поверил. Думал, может, кажется, может, выдумываешь себе, врешь, лишь бы наскрести из-под ногтей какой-нибудь надежды. Но на первом перерыве адвокаты начали шептаться. Наконец-то она похожа на человека. А Никита подумал, что сегодня все внезапно похоже на человеческое. При входе в суд не было обычного смертоубийства. Никаких тебе враг про ограниченное число стульев в зале. Пустили всех журналистов, которые просились. И даже кто-то из блогеров влез. И с ходатайствами не прерывала. И когда Давид сказал, я уже восемь месяцев сижу в тюрьме, отпустите меня домой. Зачем меня держать в тюрьме? Это безумие. Она вздохнула и даже так губы подобрала, мол, какой абсурд и правда. И объявила второй перерыв. Никита пошел в буфет. Там не было воды, только тархун. И он пил липкий зеленый тархун и думал, ну все-таки у нее понимающие глаза. Она же даже соглашалась, что статья такая-то подразумевает, что держать больше в сезоне нужно. И он шел к залу с этой идиотской надеждой. Стройная блондинка читала по бумажке «20 минут». Все по-прежнему, ничего не поменяют. И Давида, у которого почернели пальцы, и остальных, сколько кого есть, обратно, без послаблений. И все в зале молчат. И ты молчишь. А потом все выходят.